Глава 25. Этой ночью Фрэнки наконец-то выспалась. Утром она открыла шкаф и обнаружила, что там полно одежды. Самое необходимое. Улыбнувшись, она натянула полосатые вельветовые штаны и белую блузку с цветочной вышивкой, а затем поехала к дому родителей. На крыльце, держась за ходунки, стояла мама. «Ты...» «Опоздала», — взволнованно сказала она. «Я не опоздала, мам». Фрэнки помогла ей сесть в машину. Мама неуклюже забралась на сиденье. «Мне очень понравился дом, мам. В каждой вещи я вижу тебя. Знаю, ты очень постаралась, чтобы сделать его уютным. Спасибо, что не дала папе его снести». Мама судорожно кивнула. Она еще не вполне контролировала свои движения. Фрэнки заметила, как она встревожена, как вцепилась пальцами в сиденье. «У тебя кружится голова?» — спросила Фрэнки. Мама кивнула. «Да...» Даже это короткое слово вышло у нее невнятно. «Дерьмо...» Фрэнки могла пересчитать по пальцам одной руки, когда мама при ней ругалась. «Нужно время, мам. Не будь к себе слишком строга». «Физиотерапевт поможет с реабилитацией, и эрготерапевт». Мама тихонько фыркнула. «Согласна она или нет?» Понять было трудно. В Сан-Диего Фрэнки свернула к медицинскому центру. Там помогла матери выбраться из машины. Держась за ходунки побелевшими от усилий руками, мама медленно доковыляла до вестибюля. Фрэнки зарегистрировала маму, и они сели в зале ожидания. «Страшно!» — пробормотала мама. «Такое, Фрэнки, от мамы тоже слышала впервые. Я с тобой, мам. Мы вместе. Все будет хорошо. Ты справишься!» Ха. «Элизабет Макград!» — позвала медсестра. Фрэнки помогла матери подняться и придерживала ее, пока та на ходунках брела через вестибюль, Напоследок мама повернулась и посмотрела на Фрэнки испуганными глазами. Я буду ждать тебя здесь, мама. Фрэнки ласково улыбнулась. Мама как-то слабо дернула головой. Фрэнки вернулась в кресло. На столике рядом лежала стопка журналов. Она полистала их, наткнулась на статью о военнопленных, которые все еще находились во Вьетнаме. Она вспомнила о Лиге семей военнопленных, об их стремлении вернуть своих мужей, сыновей и братьев домой. Когда Фрэнки и Барб были на благотворительном обеде в Вашингтоне, собравшиеся там как раз искали место для штаб-квартиры в Сан-Диего. Фрэнки отправилась на поиски таксофона. Нашла один неподалеку. — Мне нужно связаться с офисом Лиги семей в Сан-Диего, — сказала она оператору. «Вы имеете в виду Национальную лигу семей американских военнопленных и пропавших без вести в Южной Азии?» — уточнил телефонист. «Да». «Соединяю». Женский голос. «Лига семей. Меня зовут Сабрина. Чем я могу помочь?» «Привет. Вы принимаете пожертвования?» — спросила Фрэнки. «Ого, конечно. Хотите приехать к нам в офис?» «Да. У меня есть немного времени». Фрэнки записала адрес и поспешила к машине. В бардачке она нашла путеводитель Томаса, посмотрела дорогу и завела мотор. Проехав почти весь город, она припарковалась на милой улочке рядом с небольшим зданием, которое когда-то, похоже, было рестораном. Над дверью висела нарисованная от руки табличка: Лига семей военнопленных и пропавших без вести. Входная дверь была открыта, и она зашла внутрь. Небольшой офис. Из мебели только стол, заваленный стопками рекламных листовок. За столом сидела женщина. «Добро пожаловать в Лигу Семей». Еще одна женщина, стоя на коленях, рисовала плакат. На лицо свисал каскад белокурых кудряшек. Она тоже помахала Фрэнки. «Привет! Добро пожаловать!» У женщины за столом была красивая экзотическая внешность. Длинные черные волосы, высокие скулы. Рядом с ней в коляске спал малыш. Я Роуз Контрерос. Ну уже, проходите. Вы жена моряка? Нет, я Фрэнки Макград, армейская медсестра, старший лейтенант в отставке. Храни вас, Бог, мягко сказала Роуз. Вы знаете имя заключенного? Нет. Я бы хотела сделать пожертвование. Мы рады любым пожертвованиям, сказала Роуз. Как видите, сейчас средств у нас немного. Фрэнки открыла сумочку и достала кошелек. Но, Фрэнки, да. Знаете, что нам действительно нужно? Привлечь внимание общественности. Три наши пожилые леди, Энн, Мелисса и Шерри, замужем за большими шишками, они у нас выступают перед Сенатом и делают публичные заявления, а я возглавляю комитет по письмам. Наша цель писать письма всем и каждому, кто мог бы помочь, заваливать их письмами. И то же самое с газетами. Не хотите присоединиться? Письма. Это то, чем она могла бы заняться, пока сидит с мамой, ждет ее с процедур. Фрэнки улыбнулась. С удовольствием, Роуз. Сочинение писем от имени Лиги семей военнопленных быстро превратилась в навязчивую идею. Фрэнки писала их, когда ей было одиноко, когда не могла заснуть, когда нападала тревожность. Писала, пока ждала маму с терапией в медицинском центре. Писала, сидя на пляже после ужина. Она писала всем, кого могла вспомнить. Писала Генри Киссинджеру, Ричарду Никсону, Спира Агню, Бобу Доулу, Хару Риссонеру, Глории Стайнем, Уолтеру Кронкайту, Барбаре Уолтерс любому, кто мог услышать и помочь или рассказать другим. Уважаемый доктор Киссинджер, пишу вам от имени наших американских героев, мужчин, которых мы оставили и забыли. Я армейская медсестра, служила во Вьетнаме. Я не понаслышке знаю, через какие ужасы пришлось пройти этим людям. Они пошли на войну сражаться за Родину. Они хотели поступить правильно. И теперь наша страна тоже должна поступить правильно ради них. Мы не можем оставить там ни одного мужчину и ни одну женщину». Когда она не писала... То была с мамой, помогала ей ходить, уговаривала поесть, возила ее на процедуры и обратно. Восстановление после инсульта дело не быстрое. Но мама старалась изо всех сил и упорно работала, иногда до изнеможения. Врачи удивлялись ее упорству и энтузиазму. Фрэнки с отцом едва ли. Чем чем аупрямством, Бет Макград, отличалась всегда. Дела у Фрэнки более-менее наладились. Перепады настроения стали редкими, кошмары не снились уже несколько недель, и она ни разу не проснулась на полу в своем бунгало. Каждое воскресенье она писала Барб и Этель и регулярно получала ответы. Поскольку цены на междугородние звонки достигли космических высот, подругам приходилось ограничиваться письмами. Отсутствие светской жизни — Фрэнки совсем не беспокоила, хотя очень беспокоила маму. Последний раз она была на свидании во Вьетнаме. Любовь — последнее, о чем она думала. Она хотела лишь тишины и спокойствия. К концу июня 1971 года, спустя почти два месяца после возвращения из Вирджинии, жизнь вошла в привычное русло. Помощь маме приносила ей удовлетворение. Сочинение писем придавало жизнеосмысленность. Но сегодня, наконец, ее позвали не просто писать письма. Во второй половине дня она припарковалась у торгового центра Чула Виста Аутдор и направилась к эскалаторам. В честь предстоящих праздников торговый центр был украшен красными, белыми и синими флажками, почти все магазины устроили распродажу. Во внутреннем дворе под пальмой стоял стол. За ним сидела красивая девушка со светлыми волосами, собранными в два хвоста. Слева от нее стояла бамбуковая клетка, в которой едва ли мог поместиться человек. На клетке висел плакат «Не дадим их забыть». Фрэнки улыбнулась и села рядом на свободный стул. «Я Фрэнки». Она протянула руку. «Джоан!» Они обменялись рукопожатиями. «Как сегодня?» «Медленно. Все готовятся к празднику». Фрэнки выровняла стопку листовок, заглянула в коробку с браслетами на столе. 5 долларов за штуку. Джон вернулась к письму, которое составляла. «Как думаешь, выполни свое чёртово обещание, президент Никсон, не слишком агрессивно для первого предложения?» — спросила она. «В таком деле слишком агрессивно не бывает. Фрэнки тоже взяла ручку с бумагой. Мимо их столика прошел парень с длинными волосами и густой бородой. Милитаристы, пробормотал он себе под нос. Свобода не дается просто так, придурок, крикнула Фрэнки. И почему ты еще не в Канаде? Мы не должны ругаться с противниками войны, сказала Джоан и ухмыльнулась. На редкость глупое правило. Скорее, рекомендация. — отозвалась Фрэнки. — Как давно твой муж числится пропавшим? — Я не замужем. Мой брат и... несколько друзей погибли там. А твой муж? — Его вертолет сбили в 69-м. Сейчас он в Хуало. — Мне жаль, Джон. — А дети? — У нас дочь. — Шарлотта. — Она не помнит папу. Фрэнки взяла ее за руку. Они были почти одного возраста, но прожили такие разные жизни, и вот война свела их вместе. Он вернется, Джон. К ним подошла женщина в клетчатом черно-белом костюме. Наших солдат держат в таких клетках, правда? Здесь даже выпрямиться нельзя. Да, мэм. Что они такого сделали? Сделали? Не поняла Джон. Чем заслужили эти клетки? Помогали лейтенанту Келли в Милае? Спокойно. Объясняй. а не спорь. Они служили своей стране, сказала Френки, как их отцы и деды. Они пошли на войну, когда страна призвала их. И были взяты в плен врагом. Женщина нахмурилась. Достала из коробки никелированный браслет и прочитала имя. «Он чей-то сын, мэм. Чей-то муж. Его ждут дома». Фрэнки сделала паузу. «Муж Джон сейчас сидит там в тюрьме. Дома его ждет дочка». Женщина достала двадцатидолларовую купюру из потрёпанного кошелька и протянула Фрэнки, а затем положила браслет обратно в коробку. Смысл в том, чтобы носить браслет, пока этот мужчина не вернется домой, сказала Джоан, чтобы память о нем жила. Женщина снова достала браслет и надела его на запястье. Спасибо, сказала Фрэнки. Женщина кивнула и пошла дальше. В следующие полчаса Фрэнки и Джоан раздавали листовки, продавали браслеты и писали письма. Фрэнки дописывала письмо Бену Брэдли, когда Джон толкнула ее локтем. К нам идут, прошептала она. Фрэнки подняла глаза и увидела, что к ним приближаются двое мужчин. Нет, не совсем. Скорее, мальчик и взрослый мужчина наверное, отец и сын. Мужчина был высокий и худой, с усами и посидевшими длинными волосами. На нем была черная футболка с группой Grateful Dead поношенные джинсы и сандалии. Мальчику было лет шестнадцать-семнадцать. Свитер с надписью «Анаполис» обтягивал мускулы. Юноша был коротко по-старомодному подстрижен. Они остановились у плаката «Не дадим их забыть». «Я смотрю, ты продолжаешь бороться. Фрэнки Макград, да? Девочка с Коронада», — сказал мужчина. Фрэнке понадобилось какое-то время, чтобы узнать мужчину, которого она встретила на протесте в Вашингтоне. Серфер и психолог. «Генри Осиведа, улыбнулся он. «А это мой племянник Артуро». Он повернулся к парню. «Видишь эти клетки, Арт? Присмотрись хорошенько». Парень закатил глаза и добродушно толкнул дядю в бок. «Дядя все никак не смирится, что в сентябре я пойду в военно-морскую академию. Зато папа в восторге». «Мой брат там учился», — сказала Фрэнки. «Ему очень нравилось». «Мой муж тоже», — добавила Джоан. «Отличный колледж». «Я не слишком жалую места, которые воспитывают бойцов, а потом отправляют их в самое пекло», — сказал Генри. «Просто гордись им, Генри», — сказала Фрэнки. «Он сделал достойный выбор, даже если ты с этим не согласен». Она подтолкнула к парню коробку с браслетами. «Пять долларов, если хотите помочь героям вернуться домой». Артуро наклонился, разглядывая браслеты. Клево, А вы знаете какого-нибудь военнопленного? «Мой муж военно -пленный. Джон показала свой браслет. «1969-й», — прочёл парень. «Ого! Он там уже так долго!» Фрэнки чувствовала на себе взгляд Генри. Тот обнял племянника. «Ладно, будущий летун, поможем прекрасным дамам спасти их мужей». «Я не замужем», — внезапно сказала Фрэнки, — и сама удивилась своим словам. «Сегодня что, день чудес?» Генри положил на стол две двадцатки. «Продолжайте в том же духе, дамы. До встречи, Фрэнки». Он повел Артуру дальше, но тот вырвался из дядиных объятий, очевидно, решив, что слишком взрослый для этого. «Это же... Ну, знаешь, такие парни...» «Всегда играют ковбоев». «Он врач», — покачала головой Фрэнки. «Не понимаю, почему ты все еще здесь?» — улыбнулась Джоан. «О чем ты? Если бы этот симпатяга так смотрел на меня, я бы его не отпустила». «Что? Думаешь, он...» «Нет, точно нет. Он же намного старше». «Возраст больше ничего не значит» сказала Джоан. И Фрэнки не могла не согласиться. 27 июня 1971 года Дорогая Фрэнк, передаю привет с убийственно жаркого острова Коптивы. Это во Флориде. Земля жилистых людей, которые разъезжают на машинах размером с яхту и начинают свой день с коктейля. «Знаю, ты сейчас взвизгнешь от неожиданности, как и Барб, которая получила такое же письмо. Мы с Ноем тайно поженились. Знаю, вы, девочки, хотели бы оттянуться на моей свадьбе, но я больше не могла ждать. Мы не могли ждать. Да я и не захотела превращать этот день в праздник цветов и тортов. Когда мамы нет рядом... Не знаю... Я просто не захотела, но мы обязательно отпразднуем и уже совсем скоро. Люблю тебя, подруга! Миссис Ной Элсворд